Глава одиннадцатая, в которой мы узнаем, что лететь в черную дыру Вселенной все же лучше с наличными в кармане. Внешние секторы Солнечной системы вдали от цивилизации. Пиратская станция а 134 567 Заправочная платформа. 10 метров над уровнем больших неприятностей. Усевшись в свободное кресло, я покосилась на капитана. Айзек гневно прожигал взглядом сестру, сопел, морально выбивал в зону дискомфорта, выражая свое негодование. Но, что удивительно, не кричал. Мой бы отец уже все пространство перед собой слюной забрызгал, раздавил бы словесными оскорблениями, смешал с толстым слоем грязи и размазал по полу. И главное, не дал бы и пискнуть в свое оправдание. Но Айзи Клоу вел себя иначе. Да, демонстрировал, что слова этого копира пришлись ему не по душе. Да, проявлял строгость, но между тем молчал. Ждал, по каким хоть слово скажет в свое оправдание, выложит свою версию. Поджав губы, я немного позавидовала ей. Ну, видно же, что братья любят ее и заботятся. Мною бы кто так дорожил. Пауза затягивалась. «Ну что такого-то?» не выдержала первой. «Я что, ребенок по-вашему?» «Да мне под тридцатник. Естественно, у меня были мужики. Будто это новость». «Да, виделись мы с ним один раз, и то в баре. Ничего не было». «А это... Когда ты по барам-то на этой станции шлялась? Да еще и на своих двоих?» вмешался Дик. «Я тебе с сопливых лет объяснял, с кем стоит якшаться, а с кем нет. Ты что, мужика от пиратского сброда отличить не можешь?» Ой, ты туда же! Она тряхнула головой. Ее тяжелые темные локоны красиво легли на плечи. Ван-то какое дело. Нас и в своей жизни суйте. Женитесь и пасите своих жен. Ким, жизнь, конечно, твоя, но чтобы я тебя рядом с этим сбродом не видел, процедил Айзик. Ищи себе кого приличного. Она развернулась к нему и как-то зло усмехнулась. Расправила подол своей юбки и чуть приподняла его, демонстрируя аккуратные стопы, затянутые в белые носки. Ткань приподнялась еще выше, и показались кольца экзоскелета на худых лодыжках. Железо некрасиво впивалось в кожу девушки, натирая ее. «Забыл, какая я, братец? Я без этой штуки и сидеть сама не смогу. Нет, я от тебя не виню. Ни тебя, ни Дика. Но если ты мне еще скажешь про нормальных мужиков...» Я врежу тебе справа. Очнись, Айзик. Оглянись и покажи мне хоть одного мужика, которому нужна баба-калека. Чего-то я не вижу в каждом порту очереди из желающих взвалить меня на свой горб. Так что оставь меня в покое. Мне стало не по себе. Горечь разлилась на сердце. Больно за нее стало. Такая красавица и лютая безнадега. «Я соберу тебе денег на операцию, Ким. Потерпи еще немного, сестренка», — прошептал Айзик виновата. «Вид у братьев Лоу сейчас был, как у побитых собак». «Будь реалистом. Сумма там неподъемная. Дай мне уже зашиться в железо. Ну, отрежут ноги, вставят имплантаты. Но буду хоть ходить». «Я не дам тебе стать такой, как я, Кимми. Потерпи, я тебя умоляю». <къем> прочистил горло Маркус, а дождавшись, когда все обернутся в его сторону, подкупающий улыбнулся и поднял правую руку. Я, конечно, может не вовремя, но готов прямо сейчас предложить руку, сердце, почки, паспорт для печати и карту с личными сбережениями. Правда, кольца нет, а так я готов жениться. Я усмехнулась уголками губ и взглянула на свою руку. Колечко. «Красивое, оно осталось мне от мамы. Тонкий золотой ободок и маленький рубин в центре». Взглянув на Ким, которая пыталась рукой вытереть проступившие на глазах слезы, осторожно сняла колечко с пальца и протянула Маркусу. «Есть кольцо, и весьма ценное. Мне хотелось хоть как-то взбодрить эту сильную девушку. Ищи пункт регистрации брака». «А чего его искать?» «У капитана Лоу наверняка есть доступ к регистрационным базам». Дросс с умным видом покосился на впавшего в ступор Райзика. «Ну так что, уважаемый, у вас товар, у нас купец. Обязуюсь любить, заботиться, не изменять, носить на руках до самой операции», торжественно объявил Маркус. «Не соглашайся, Ким», пробурчал Дик. «Зачем нам мозгоправ в семье?» Но -но. Мне прямо обидно стало за друга. Маркус Дигри в первую очередь врач общей практики в высшей категории, а уж потом мозгоправ. И в своем деле он мастер. И внешность, и образование, и воспитание все при нем. Чем вам не кандидат в мужья? Хм, врач. Айзик потер подбородок. Вы что, совсем здесь все? Что за шутки? Слезы из глаз Ким пропали. Нахмурившись, она уперла руки в бока. «А кто шутит, красивая? Вот жених!» — док указал на себя. «Вот кольцо!» — он взял перстень из моей руки. «Оно непростое, семейное, и свидетель у меня есть!» Друз помахал всем ладонью. «Да ну вас! Еще чего не хватало, как замужней становиться! Сначала поухаживай, а там посмотрю!» Поджав губы, наш пилот развернула свою доску и вылетела вон с мостика. Все молча взглянули ей вслед. Ну, духом она явно воспрянула. «И что это было?» — негромко прорычал Айзик, глядя на Маркуса. «Высказал планы на будущее?» — пожал плечами док. «Лидия, сестрица моя гениальная, каковы у меня шансы?» «Хорошие». Только не при танкам и поменьше этих твоих розовых сахарных словечек. Это действительно раздражает. Лучше найди общие интересы. И вообще, кого ты спрашиваешь? Я сама не знаю, с какой стороны к мужчинам подходить. Но с кольцом осторожнее, оно мне дорого. «Я знаю», — кивнул он и рассмотрел перстенек. «Обещаю ли он останется в семье?» И я смутилась. «Это обращение... Ли... Да... Так меня называли когда-то. Малышка Ли. Перед глазами снова возник огромный темнокожий мужчина, протягивающий мне трехцветного котенка. С днем рождения, малышка Ли. Я моргнула, и картинка растаяла без следа. Лидия, Маркус коснулся моей руки. А? Задумалась, прости. Я сделала вид, что со мной и правда все хорошо. Мне порой кажется, что с вашей троицей не все в порядке. Капитан внимательно следил за нами. Лоу, милый вы наш. Маркус зашел со смехом. Перед вами психотерапевт, богатая гениальная сумасбродка и Друз. Вы серьезно думаете, что с нами все хорошо? Вы кое о ком забыли, оскалился Дик. М? Я не понимаю, уставилась на него. Поймав мой взгляд, он указал пальцем за свою спину, где притаилась парящая в воздухе Тиси. «Что-то я уже не рад, что кое-кого из вас пустил на борт своего корабля», — капитан тяжело вздохнул. «Слышишь, мозгоклюй, увижу, что ты тянешь свои руки к моей сестре, покалечу». «Поздно, Лоу. Уже смирись со мной и не мешай. Врач для нее идеальный кандидат. Сам подумай». Ну, насобираем мы денег на операцию, а дальше ведь длительная реабилитация, доктора, лечение, тренажеры, массаж и психологическая поддержка. А это все я в одном лице. Так что свалил с дороги, у меня серьезные намерения стать женатым человеком. Айзик шумно задышал. Так с ним, видимо, еще никто не разговаривал. Да, яйца у тебя на месте, Дигри, хохотнул Дик то каким пошлёт тебя куда подальше. «Посмотрим», — Маркус выглядел очень уверенным в себе. Корабль сильно тряхнула. Испугавшись, я схватилась за подлокотники и уставилась почему-то на потолок. «Что это?» — мой голос дрожал. «Дезинфекция», — ответил Айзик, продолжая испепелять взглядом моего смелого друга. Раздался скрип и через решетчатые вентиляционные отверстия повалил дым клубящийся, тяжелый. Он опускался на пол и полз змеями, огибая наше кресло. «Что за дикость?» — вскрикнула я. «А ты, мамзель, как думала? Это тебе нелегальная станция, где на каждую коробку с грузом декларацию предоставляешь. Тут обеззараживают все и всех, не спрашивая», — веселился Дик. «Маркус!» — я закашлялась и взглянула на друга. «Все хорошо, сестренка». Его рука сжалась на моем запястье. «Не бойся, это стандартная процедура, все хорошо». Кивнув, я снова покосилась на решетчатые люки, из которых все и прибывал едкий дым. «Ладно, Дигри», — неожиданно спокойно произнес Айзик, «Скажет она тебе да, возражать не буду». С этими словами он покинул мостик. Провонявшись с дезинфицирующим веществом, Я вылезла из кресла и, откашливаясь, поспешила в коридор. Хотелось поскорее покинуть этот жестяной короб с ядом внутри и вдохнуть хорошего свежего воздуха. Впереди показалась Ким. Она, как и я, спускалась к трапу. За спиной слышались шаги мужчин. Похоже, несмотря на мужскую браваду, вдыхать пары химических веществ никому не хотелось. Оглянувшись, я заметила даже Айзека. Угрюмый капитан пребывал в задумчивости и медленно плелся последним. Вот так всей честной компанией мы, наконец-то, выбрались из корабля. Спускаясь по трапу, я рассчитывала увидеть второй Нептун, ну или нечто подобное. Трущобы, бедных жителей в рваной одежде, нечесанных детей с сальными волосенками. Но оказалось, что на Нептуне один такие есть жизнь, и она не так уж и плоха. Пространство, открывшееся моему взору, Кричала в истерике, задавая мне всего один вопрос. «И чего тебе, Лидия Элистрон, на Марс не летелась? Что ты, душа пропащая, на Нептун попёрлась?» «Док», — выдохнула я, глядя на кубы прессованного мусора, из которого здесь выложили пол. Я даже могла различить торчащую из него пластиковую вилку. «Обычная станция, Лидия, каких тысячи?» — проворчал он в ответ. «Док, это что? Это... как?» И дернул же меня, черт, голову поднять. На железных перекладинах выше ярусом развивались серые рваные длинные тряпки, как флаги. Их нежно трепетал ветерок, вырывающийся из огромных турбинных вентиляторов, что устанавливают на планетарных межконтинентальных аэробусах. Пока я разину в рот прикидывала, как их там присобачили, На платформу вышла дама с тазом и принялась снимать эти жуткие серые истрёпанные... простыни. Заметив нашу компанию, эта хозяюшка хмыкнула и расстегнула наброшенный на плечи халатик. И вот загадка. Грудь держалась на честном слове в чашечках лифчика у нее, окраснела я. А когда она потянулась за самой дальней тряпкой, покраснел и друз. «Маркус!» Прохрипела я, глядя на местную цыпу. «Ей, там ничего не продует?» «Это как можно? Мы куда прилетели?» «Всё будет в порядке», — мой друг поджал губы и повернул меня к себе лицом. «Не смотри. Эта сторона жизни вообще не про тебя. Сейчас наш невыносимо властный и правильный капитан подзарядит ядро своего чудесного корабля, и мы устремимся к айкону». «Сглотнув?» Я подпрыгнула, услышав громкий свист. Дик расхаживал перед кораблем бравым селезнем, а на верхнем ярусе белье снимали уже три особы, одна другой бесстыднее. Видимо, глобальная у них там стирка, раз нечего. Дамочки прогибались, что облезлые кошки, выставляя все богатство на показ. Внезапно таз одной из них сорвался вниз. Она, вскрикнув, ухватилась за него, перегнулась через железный поручень и... «Шмяк!» «А вот теперь я видела все», — испуганно прошептала Ким. На мусорной плитке в шаге от Дика лежала объемная женская грудь в количестве одна штука, а ее обладательница, прикрываясь тазом, стратегически отходила в сторону огромных амбарных железных дверей борделя. «Док, напомни мне, почему нам не полетелось на корабле предписанным отцом?» Впав в ступор, я разглядывала женскую прелесть, отстегнувшуюся от дамы крайне легкого поведения. Имплантат? Кажется, ничего более дикого и не придумаешь. Вот жизнь у них. Титьки на ходу теряют. Потому что, Лидия, ты не пляшешь под его дудку, отрапортовал друз бестолково моргая. У него от стыда даже стекла на очках запотевать начали. А еще? Нет твоей вины в том, что случилось на станции, и ты не желаешь рисковать экипажем спасательного лайнера. Спасибо, Ан. Искренне поблагодарила я его за четкий и детальный ответ. Обращайтесь, Лидия, закивал он. А нашим экипажем, значит, рисковать можно? Услышала я голос над самым ухом, испуганно вздрогнув, подалась вперед и тут же была поймана капитаном. Его руки тяжело легли на мою талию и притянули меня обратно. Уперевшись в мужскую грудь спиной, я замерла. «А мы вам заплатим разом столько, сколько бы отвалили за весь нанятый лайнер», — пробубнил док. «Ага», — подтвердила я его слова. «А, «А, ну тогда ладно», — легко пошел на попятную капитан. «Люблю сообразительных людей», — усмехнулся Маркус и обернулся. Его взгляд стал тяжелее. Протянув руку, он выдрал меня из объятий Айзика. «Я ваше пока не трогаю, а вы мое», — процедил он. Хмыкнув, капитан склонил голову на бок, смерил нас взглядом, но промолчал. Тяжело вздохнув, я покосилась на высокие ярусы станции Ай-134-567, словно город-башня. Все это казалось вроде знакомым по картинкам и трехмерным изображениям, но все же ошеломляло нищетой и нелепостью, полной несуразицей. Несчетное количество шлюзов, словно прозрачные кишки, нависали над головами. У каждой такой трубы парил островок, привязанный за ниточку к центральной оси станции. Огромный стальной стержень держал на себе всю эту громадину — сердце станции. На него будто подвыпивший сварщик приварил платформы этажи — кривые, косые — разной ширины и высоты, со множеством промежуточных ярусов. Мой мозг лихорадочно пытался вычислить пропорции, понять, как оно все крепится, почему не деформируется, но первый раз в жизни я спасовала. Это было выше моего понимания. С третьего яруса послышался мужской крик, быстро найдя источник шума, и я сглотнула. Забравшись в ржавую кабинку воздушного вагончика, К нам спускался бомжеватого вида тип. Неопределенного цвета волосы колтунами торчали в разные стороны. Под слоем грязи невидной кожи, черное пальто с несколькими оторванными пуговицами и валенки. Не знаю почему, но именно эта деталь его наряда напрягала больше всего. Они так нелепо смотрелись на ногах чумазого мужика. На мгновение мне показалось, что эта станция со всеми ее жителями Откатилась в развитии в какие-то дремучие средние века, и вот-вот из-за угла выглянет ручной мамонт. «Кто это?» — не удержалась я. «Заправщик», — негромко отозвался Маркус. «А где же сама установка?» Услышав мой вопрос, Айзик указал пальцем вверх. Подняв голову, я в очередной раз испытала некоторый шок. Островок, паривший вокруг нашего шлюза, медленно опускался. Это. Заправочная станция, подтвердил мои догадки капитан. Мамочка, родная. Эти люди ничего не слышали о технике безопасности. Выходят все эти тросы, что соединяют островки с главной осью, сверхпроводящие высоковольтные провода. Один обрыв, и здесь даже пепла не останется. Сглотнув, я перевела взгляд на вагончик, остановившийся в нескольких метрах от нас. Кто такие и откуда? Важно выкрикнул мужик. А ты тебе не сообщили? рявкнул Азик в ответ. Заряди на полную. Деньги сначала покажи. Карта. Мужик оскалился, демонстрируя черные пеньки зубов. Да засыняй себе, капитан, знаешь, куда? Я сейчас тебе засуну айзик угрожающий пошел на аборигена чего чудишь капитан мгновенно струхнул тот новый закон у нас после атаки федералов только нал банк платформой ниже идите туда ниже осторожно отойдя от мужчин я подошла к железным поручням и взглянула вниз о силы космоса да тут действительно город досчитав до семнадцатой платформы Бросила это дело. «Сколько же здесь людей!» «Кто они все?» «Лидия, не подходи к краю», — Маркус заметил мое любопытство. Пожав плечами, я вернулась к нашей странной компании. «Заправляй, будут тебе наличные», — рычал недовольный Айзик. «Да это заправлю, дело не хитрое», — теперь мужик с осторожностью подбирал слова. «Но деньги, вояка, вперед!» Капитан недовольно цокнул и кивком приказал всем вернуться на корабль. Взойдя на шаткий прорезиненный трап, я оглянулась. Чуть выше нас стартовал корабль. Замерев, пыталась понять, что за модели, какого он года. Но все, что было ясно наверняка, — дальнобой. Межзвездник столько раз подвергался переделке и апгрейду, что стал просто неузнаваемым. А как же техосмотр и документация? — мелькнула в моей голове мысль. И сразу стало понятно. Да никак. Чёрный корабль. Призрак. И на борту, скорее всего, полностью отбитые пираты. «На корабль, Лидия», — голос Айзика звучал ровно. «И запомни, в таких местах лучше лишний раз не смотреть по сторонам». «Да», — растерянно кивнула я. «Но банк он...» «Я сказал, на корабль». Мягко перебил он меня, поглядывая на заправщика. «Разговоры будем вести там». Но делать было нечего, не время пейзажа рассматривать. Мы снова вошли на Илиада Лоу. Прошлись через грузовой отсек, ядро остывало. Свет тускнел, и по серой обшивке коридоров поползли наши тени. Звук шагов разносился эхом. Все это как-то удручало. В ситуацию мы, похоже, попали совсем непростую. Но должен же быть выход. Если есть банк, то что опасного в нем может быть? Какая-то глупость. Но кто бы мог подумать, что им нужен будет нал? Вскипела Ким, стоило только ей залететь на мостик. Вот жопа, а! И здесь уже. Беспредел. Они как все это себе представляют? Сундуки с баблом с собой таскать? Они реально думают, что у нас банкомат на входе встроен? Я сейчас с этим копиром свяжусь. Гнида такая. Спокойнее, Ким он скажет тебе, что для всех правила одни. Видимо, их счета взламывают, вот и не рискуют. Кому-то очень понадобилась эта станция. Федералам, отмахнулся Дик. Это даже мне понятно. Самая дальняя станция в пределах Солнечной системы. Цены лепи какие хочешь, все будут платить и не гавкать. Разворачиваться-то себе дороже, похоже, под копиром кресла горит. Нам до этого нет дела проворчал азик капитан но почему нельзя идти вниз в банк маркус выглядел озадаченным есть объективные причины вниз дик насупился это же несусветная дурость здесь чужаков кто высунулся дальше шлюзов на мясо пускают это буквально уточнил друс буквально не придумаешь покрутившись на месте Наш громадный техник воспользовался моментом и уселся в широкое кресло. Но даже оно оказалось ему маловатым. Втиснувшись в него, Дик поставил руку на подлокотник и подпер мощным кулаком подбородок. Эдакий мыслитель сия корабля. «И что делать?» — высказал он вопрос, который мучил сейчас всех. «Я не знаю», — развела руками Ким. «Лидия, у вас драгоценности есть?» Айзик зло поджал губы. Он явно был не то что пристыжен. Создавалось впечатление, что от стыда он сейчас просто провалится сквозь пол прямо в трюм. Да что там, он даже на «вы» меня называть стал. Простите меня за нескромный вопрос, но сейчас... Тяжело вздохнув, он так и не договорил. Нет, Айзик, ничего у меня нет. Кольцо только и то, как память о матери. И ты его вот так просто нашей сестре презентовала? Дик почесал затылок. «Ничего себе ты щедрая, мамзель!» «А что?» Я сконфуженно пожала плечами. «Оно обручальное, а я замуж уж точно не выйду. Кандидата не найдется по мою душу, так и исчезнет со мной. А Ким новую жизнь в него вдохнет, оно сделает ее счастливой. Ну и Маркус мне, я взглянула на друга, не чужой. Он уже семья, все логично». «Ясно» капитан снова помялся на месте мне конечно неудобно спрашивать, но нет мгновенно поняла я о чем он наличных у меня нет признаться да и не было никогда капитан перевел вопросительный взгляд на дока если по карманам потрясти кое какая мелочевка будет у меня есть но немного ан нервно поправлял очки аванс перед отлетом получил замеслидию Это как? Не понял Айзик. Он приставлен ко мне для слежки и контроля, пояснила я. Отцовский шпион. Все на пару мгновений уставились на друза. Тот все дергало очки, словно они криво сидели на его переносице. И как? Хорошо следит? хохотнул Дик. Плохо, тяжело выдохнув, признался Ан. Поэтому мне стыдно держать эти деньги у себя. Совесть мучает. Не оправдал он высоких надежд, подделая друга. Но хоть какая-то сейчас будет польза от моего папаши? Ясно, что дела у нас дрянь. Пройдя по мостику, Айзик мешком упал в кресло. Полная зарядка стоит 1200 галлов. Док присвистнул, а Ан, прикусив нижнюю губу, запустил руки в волосы, оставив в покое очки. «Да, не дешево, нынче контрабандистом быть. Маркус покосился на Ким. «Но кольцо продать не дам. Оно останется в семье и точка». «Да задорого его здесь и не возьмут», Ким печально уставилась на молчавшую Тиси. «Сложно быть в современном мире серым извозчиком. Со всех сторон тебя имеют как хотят». «Несите всю наличность, господа», — капитан поднялся. «Шкрябаем по карманам и считаем, сколько нам недостает, а потом будем думать дальше». «У нас есть два дня». Мужчины устремились на выход. Все. И Дик в том числе. «Я с вами», — всполошилась Ким. «Была у меня где-то заначка». Провожая их взглядом, я испытывала некое непонимание. «Тысяча двести галлов? Невеликая сумма. Я бы даже сказала, что это копейки, но...» Усмехнувшись, я взглянула на спину Айзика. «Капитан», — остановила я его уже в дверном проеме, «Это сильно дорого, да?» — осторожно уточнила я. Айзик остановился, обернулся и лишь покачал головой. «Что?» — мне не понравилась такая реакция. «Я мало что знаю, а...» «Да я уже понял, что вы далеки от мира сего», — не дал он мне договорить. «Не говорите так. Я здесь, с вами, как видите, совсем недалеко. Мы все в одной связке. Кем бы я там раньше ни была, чьей бы дочерью не являлась...» Но сейчас даже вам неровня. У вас есть корабль, есть репутация, стабильный доход. Есть где жить. Да, это не дом на планете, но и не коробка в трущобе. А у меня есть семь рубашек, пара штанов и тиси. Вот и все, чем богато. Не лукай, девочка. Есть еще и карта с деньгами. Ага, карта, которую здесь можно засунуть. Ну, ты понял. Понял. И сейчас, Лидия, нам действительно нужны наличные. Мы попали в серьезную переделку. Моя вина я должен был предвидеть, но пятьсот 134 567 самая удаленная жилая станция, до нее еще ни разу федералы не добирались. Никто и подумать не мог. Почему мы не пойдем в банк? Это же решение всех проблем. Потому что это опасно, Лидия. И не факт, что мы дойдем. Провернемся и вовсе молчу. Как вариант, одеться как местные и бодрым шагом, предложила я. Мы, чужаки, немного резко ответил он. Скроем лица, настаивала я. Лидия, твои предложения, Айзик. Думать, а ты умеешь силой мысли призывать на личность? А ты всегда такая язва, детка. А тебе со мной не жить. Так что мой характер не твоя забота. Ну, раз ты такая смелая, дерзкая девочка, так, может, и пойдешь? И пойду. Но с тобой. Раз у тебя ума не хватило попросить нас заплатить вам авансналом. Умная, да? Гений, если что. Учту. Давно пора. На мостике повисла тишина. Я еще никогда не сталкивалась с таким невозможным типом. Айзи Клоу выбивал меня из равновесия. Кровь вскипала, и так хотелось стукнуть по нему, любя дубинкой. Очень необычное страстное желание. Такое на моей памяти случилось впервые. До этого в моей жизни был только один раздражитель — отец, которого я ненавидела с детских лет всем сердцем. Почему, правда, понять не могла, первопричин не находила. Но так как он отвечал мне взаимностью, то я считала, что причины этому все же есть. Но то ненависть, а это... Странное чувство, сбивающее с толку. Закрыв глаза, я растянулась в кресле и откинулась на спинку. Вспомнила эти нижние платформы и вытащила картинку на поверхность сознания. Мой мозг методично воссоздал в схемах увиденное. Каждая деталь, переходы, подвесные железные мостики, перила... «Там 62 два этажа вниз и 12 вверх», — негромко произнесла я через минуту молчания. «Каждая платформа состоит из пяти ярусов, соединенных многочисленными лестницами. На каком находится банк?» «На тридцать первом, если считать отсюда». Айзик оперся плечом о тонкий косяк двери. «Далеко». Поморщившись, я примерно прикинула, за сколько до него можно добраться пройти половину этого вычурного города-башни. «Здесь практикуют каннибализм, Лидия. Но эта участь постигнет меня и Дика», — капитан покачал головой. «А вот тебя, скорее всего, сдадут в бордель на самые низшие ярусы, куда никому хода нет. Эта территория закрыта даже для обитателей верхних платформ. Мы никуда не пойдем». Я разверну Илиаду в сторону Нептуна, так что про банк забудь. Да, непруха. Но о возвращении тоже не могло быть и речи. Отец наверняка уже землю роет. Вернись я сейчас, он не упустит момента и вернет меня под свой контроль. Окружит своими шпионами, даже не скрываясь, и зашлет на айкон со спасательной миссией. А по возвращении меня снова будет ждать Элистронхаус, 349 этаж, и комнаты с видом на три небоскреба, а над головой я снова буду слышать его тяжелые шаги. Меня передернуло. «Бордель. Не самое страшное, что может случиться в жизни», прошептала скорее себе. «Я знаю, участи похуже». «Боюсь, что это все же пострашнее участи пойти по частям на местный мясной рынок». Цинично хмыкнув, я откинула голову на спинку кресла, И уставилась на мужчину. Твои предложения, Айзик. Возвращаться на Нептун, не задумываясь, ответил он. Не годится, цокнув, покачала я головой. Мы потеряем время. Не критично, перебил он меня. И там нас, скорее всего, ищут, продолжила я, не обращая внимания на его реплику. Нам нужно попасть на айкон раньше, чем мой отец потеряет терпение и снарядит экспедицию для меня это очень важно. Мне нужно что-то, что сделает свободной, что заставит его забыть про меня, отпустить. Мне нужно чем-то его шантажировать. И если там, на айконе, люди погибли по нашей вине, это даст мне возможность обернуть все против него, даже подставившись под удар. Я хочу свободы, Айзик, И сейчас она стоит всего 1200 галлов». «Богатенькие их заморочки», — тяжело вздохнул он. «А ты бы не заморочился, если бы тебя обвинили в смерти сотни невинных гражданских?» «На мне больше загубленных жизней. Ты этим гордишься?» Я приподняла бровь, удивившись его ответу. «Я был солдатом», — как-то неопределенно пояснил он. «А я всего лишь инженер, айзик и мне такой груз на душу не нужен. Эти люди не на моей совести» но они, как бы цинично это не звучало, ключ к моей свободе. Мне нужно знать, что там произошло». «И все же, если мы не идем в этот банк, то придумывайте иные варианты», — немного зло процедила я. В коридоре послышались шаги. На мостик вернулись Ан и Маркус. Вид у них был не самый радостный. «На двоих всего 486 галлов». Маркус протянул бумажные купюры Айзику. Из-за их спин выехала Ким. «А у меня шестьдесят Бумажек в руках капитана стало больше. «У меня 250. пятьдесят». поджал тонкие губы. «У Дика спрашивать бесполезно. Он, что на боях выигрывает, сразу в борделях спускает». «Где он, кстати?» «Был внизу в техотеке». Ким заняла свое обычное место — И как брат, поставив локоть на подлокотник, подперла подбородок кулаком. Это показалось мне забавным. Они такие разные, но при этом жесты у них одинаковые. Наверное, так и должны вести себя братья и сестры. Мы же с мамлизой были абсолютно чужими друг другу. Я даже не знала ее привычек и предпочтений. Ничего. Мой взгляд упал на Маркуса. Да, не зря он порой называет меня сестренкой. Он куда роднее, ближе и понятнее. Теплее. И тут я словно мысленно запнулась и прокрутила последнюю реплику капитана в голове. «На боях?» — вытащила я нужные слова. «А может, стоит не к банку ломиться и светить всем, что приезжие, а попытаться заработать?» «Еще лучше», — Айзик потер шею. «А что, мысль?» — Друз поправил очки. Я слышала о нелегальных боях. Наверняка тут предостаточно арен. Плюс у нас есть дик. Братки, это вы о чем? С нижнего отека к нам поднялся техник, легок на помине. Нам не хватает на заправку четырехсот галлов, братец, ввела его в курс дела Ким. К банкомату не пойду, тут же выдал здоровяк. Там мало того, что ограбят, так еще и сожрут. «Да зачем тогда вообще банк, если к нему идти нельзя?» – взорвалась я. «Как приманка для смертников», – Дик развел могучими руками. «Залетают новички настоящего космоса, не нюхавшие, Идут туда, сюда. Карты, девочки, бои, бухло, ставки. И все. Знающие-то картой рассчитали здесь на нейтральной платформе и текать. А дуракам приключения подавай. А там только за бумажки веселья. Схема отработанная. Они к банкомату, и хлоп, все. Нету дурачков. Тела в утель, корабликах на торги. А я даже спрашивать не буду, откуда вы это знаете. Мне стало не по себе. Так мы с протея, проворчал Айзик, А это та же дыра с теми же правилами выживания. Но как же Нептун один, не поняла я. Вы что, Каннибалы? Нет, усмехнулся он. Протей все же спутник, и с провизией у нас было легче. А на Нептун уже подростками перебрались, когда отец контрактником к федералам записался. Но не о нас сейчас речь. Жуть какая, не сдержала я эмоции. Раз к банку нельзя, значит, нужно заработать, настаивала я на этом варианте решения проблемы. «Была бы при ногах, покрутилась бы у шеста», — мечтательно выдохнула Ким, и тут же, опомнившись, скривила губы и вжала голову в плечи. Да только поздно, на нее разом уставились трое мужчин, и взоры их пылали адским пламенем. «Что?» — возмущенно воскликнул Айзик. «Чего?» — вторил ему младший брат. «Ну уж нет», — непонятно чего присоединился к этому дуэту возмущенных моралистов Маркус. Сглотнув Ким, хитро зыркнула на меня, словно о чем-то жирно намекая. А что за шест? Ненавязчиво поинтересовалась я и получила от девушки еще один взгляд, на сей раз одобрительный. Сразу нет, рявкнул капитан. Да поздно я уже заинтересовалась. Хм, а она натуралка. Дик оценивающим взглядом прошелся по моему телу. И ей полные трусы денег насуют. «И разложат прямо там», — не унимался Айзик. «Нет, и все тут. Вы провернете это только, если я буду близок к бессознательному состоянию». Не особо слушая его, припомнила, какое на мне нижнее белье. И поморщилась. Беда. Много денег туда не вместится. И все же, что за шест? А не о стриптизе лидия пришел мне на выручку друс идея неплохая знать бы насколько прибыльная стриптиз быстренько сообразила я о чем он о оттанцевать я умею ким просияла айзик же нахмурился и вмиг сделался грозным боюсь что так не умеешь шепнул маркус а есть иные варианты пришла мне на выручку ким пока только это здравая идея Есть и арена, рявкнул Айзик. Пару боев я выдержу. Никакого стриптиза для чужих мужиков. Вместе встанем, оживился Дик. Кто-то досорвет куш. А если обоих раскатают, покачал головой Айзик, кто нас тащить на корабль будет? Встану я, а ты, брат, донесешь обратно. Я сильнее тебя буду и опытнее. Мне не нравится эта ваша идея, вредничала теперь я. Танцевать куда безопаснее, тащить никого никуда не нужно и физически все целы. «Молчи уже, наивная богатенькая куколка!» — неожиданно грубо одернул меня капитан. «А что мы тут решаем?» — на мостик залетела подзарядившаяся Тиси. «Я б пропустила что-то важное!» Дик расплылся в хищной улыбке и ткнул в нее пальцем. «А может, мы жестянку продадим?» «Нет!» Резко гаркнула я и сложила руки на груди. Бедная Тиси. У нее от обиды и возмущения на прозрачном лице аж рот открылся. Кажется, Дик углубил вырутую им ранее яму. Припомнит она ему еще это раз предложение. «Да как тебе, дубина, в голову пришла такая мысль? умел? меня с моим уровнем IQ, с моей прокачкой и продать?» «Да тебя им продать в бордель!» Вжав голову в плечи, Дик скривился, словно съел лимон за один присест, да еще и с кожурой. Действительно дубина, в который раз на те же грабли и все языком неисправимый. «А эта идея мне нравится куда больше», — поддержала я Теси. «Мясо, конечно, в нем сомнительного качества». «Чего это сомнительного?» — верещала оскорбленная до глубины души моя помощница. — Человечество вот уже несколько тысяч лет подряд баранину ест и ничего. А это, считай, то же самое. Только весу в этом барашке поболее будет. Гаденько хохотнув, я зыркнула на Дика. Стоит, дышит, что бык, лицо красное от злости. А нечего Теси задирать было. Она его не трогала. Вот. Так... «Никого, никуда мы продавать не будем», — устало выдохнул Айзик. «Мы летим». «Никуда мы не летим», — перебила я его. «Мы идем вниз и точка. Раз плачу яд, так и музыку заказываю тоже я». «На моем корабле, гений мой ненаглядный, один хозяин оркестра», — Айзик высокомерно хмыкнул и смерил меня весьма тяжелым взглядом. Назови мне реальную вескую причину, чтобы я повел корабль вперед, а не в обратную сторону. Вот, гата, на меня смотрели все. Ждали, а что я могла сказать? Доводы. Ага. Поди подбери их, чтобы эта бесчувственная стальная жердина сжалилась. Собравшись с мыслями, открыла рот и вдруг поняла, что не хочу, чтобы мой лепет слышали все. Ну, не знаю почему. Вроде и тайн особых не было, а ощущать себя такой жалкой и никчемной не хотелось. Лидия, ты можешь сказать это только нашему капитану, пришел мне на помощь Маркус. Это будет только между вами. Нам слышать не обязательно. А мне интересно, возразил Дик, что там за беды у богатеньких? Ты бы о себе подумал, мил человек, зашипела над его ухом позабытая МТС. Теперь у тебя свой перечень проблем. Я сделаю из тебя человека. Или добью поганца. Вздрогнув, дик умолк, выпучив глаза. Полупрозрачная голова Теси приняла демонический вид и жутко расхохоталась. Проняла даже меня. «Лидия», — вернул мое внимание Маркус, «у нас действительно мало времени. Поговори с Айзиком, а мы выйдем». С этими словами он мягко развернул дощечку Ким и подтолкнул ее к выходу. Комната опустела. Мы молчали. Разглядывая яркий пульт управления, бегающие по его панели разноцветные огоньки, не знала, какие слова говорят в таких случаях. Тут одного, пожалуйста, маловато будет. На экране над штурвалом на мгновение вспыхнул красный огонек и погас. Мимо станции пронесся межзвездник. Лидия. Мы потеряем не больше двух недель. Это не критично. Тут в убытке скорее буду я, а не ты. Ну пойми, здесь только два способа разжиться наличкой – бои и стриптиз. Я не слаб, но все же реалист. Ребятки здесь живут ареной. Каждый день на эту станцию прибывают корабли с уставшими экипажами. Всем хочется размяться, выплеснуть накопившуюся усталость, и они спускаются вниз». Встают на бой с местными, которые буквально выбивают с них деньги. Да, я с имплантатами и в разы сильнее любого натурала, но там у бойцов ничего естественного, мамкой данного не осталось. Мозги и те отбитые, датчиками нашпигованные. «Это так безнадежно? Мой голос упал. «Я могу отстоять бой. Второй наверняка проиграю, но и в таком случае заплатят. Ну, Лидия...» Я должен знать, за что меня ломают. Целым мне не уползти, девочка. Сникнув, я села в большое кресло и сложила руки на коленях. А если станцевать? Я с надеждой взглянула на него. Ты не стриптизерша. Айзик, да ради того, чтобы не возвращаться, я в чем мать родила, а там юлой крутиться буду. Энергию от силы трения собирать можно будет, и мне все равно, перед кем изгибаться, лишь бы заплатили. Он запустил пятерню в волосы и, выдохнув, покачал головой. «Думаешь, я тебе позволю?» «Я не твоя сестра и не жена, даже не невеста». «Да что такого страшного может ожидать тебя на Нептуне?» — взорвался он. «Вернемся и...» «И моя жизнь снова превратится в ад». Поставив локти на колени, я обхватила голову руками. «Ну как он не понимает? Как объяснить, что без компромата на отца нельзя мне туда?» «Лидия, думаешь, деньги автоматически делают тебя счастливым, Майзи Клоу?» «Такая наивность?» «Нет, они лишь упрощают жизнь. Разбогатая, то и горя не знаю. Все видела, везде была, так?» Я впилась в него взглядом. А я даже не жила. Три комнаты и кабинет. Один распорядок дня, три небоскреба за стеклом. Я выучила расписание межпланетного метро и каждый день смотрела на сверкающие неоном вагоны и представляла, как это — выйти наружу. Что там делают люди? Сидят? Читают? Смотрят новости? Единственная отдушина в жизни — это личная помощница из которой я пыталась сделать живого человека. Ты не спросишь, почему, но я отвечу сама, чтобы у меня, наконец, появилась подруга. Пусть одна, но настоящая, с которой можно поболтать о своем, о женском. Но как-то не выходило. Так что все, что у меня оставалось, это психотерапевт, удерживающий меня на грани безумия, не давая скатиться и утонуть в нем. Год за годом только Маркус и спасал. Мои глаза и уши во внешнем мире. Он позволял заглянуть мне за пределы моих комнат, облегчал терзающую боль. Бессонница мучила так, что я неделями не спала. И тогда он пел мне колыбельную. Напичканная снотворным, я засыпала, слушая его голос. Ты знаешь, как это страшно? Как больно, как мучительно. «Лидия, прости». «Я сделаю всё, Айзик, чтобы не возвращаться туда». Надо танцевать, танцую. Нужно будет нечто большее сделаю. Но назад я не хочу. Никогда, слышишь? Я только здесь спать стала нормально. Засыпаю, просто закрыв глаза, и даже появляются какие-то сны. У меня Ан появился. Я с кем нет-нет, да и поговорю. Я не позволю тебе отобрать у меня это. Хорошо. Понял. Подойдя ближе, он присел на корточки у кресла. И погладил меня тяжелой ладонью по спине успокаивая. Я выйду на арену. Твоя жизнь куда дороже пары моих ребер. Все будет хорошо. Мне жаль. Я правда не хочу. Ничего, он тепло улыбнулся. Зато в следующий раз я буду хранить достаточно нала на корабле и уж точно не подставлюсь под удар. Но Лидия. Тебе придется все же мои увечья отработать. Как? Танцами? Ну, я бы не отказался, засмеялся он. Но нет. Здесь, навигатором на корабле. Хоть сейчас, воодушевилась я. Нет, после того, как мы вернемся с Айкона. Ты будешь работать на меня, пока не вернешь деньги, что я получу за бой. Хорошо, договорились. Окрыленная такими перспективами, я готова была подписать с ним хоть письменный договор. «А зарплата у меня невелика, Лидия. Здесь как-то больше за жилье и еду держится. Семейное дело. Платить буду двадцать галлов в месяц». «Хоть десять, я согласна», — выпалила, не думая. «Отлично. Тогда я пошел, нужно переодеться». В кое то веки по морде получу за красивую даму. Хохотнув, он вышел с мостика. Выдохнув с облегчением, поспешила штурмовать свой гардероб и я.